Глава 6. Город, которого нет. Аджим, ты же умный. Я не прошу дать мне ответы на все вопросы мироздания. Просто предложи версию, в которую не стыдно поверить, всмалилась я, не отрывая взгляда от города. Меть, архимаг с усилием провёл ладонью по лбу. Это не мираж, не морок и не массовая галлюцинация. Значит, всё ещё хуже. Задумчиво протянул Никсар. Если бы подобное допускали законы времени и магии, я бы сказал, что мы провалились в прошлое, и перед нами Бурдигард в период расцвета драконьего культа. Ещё до первого извержения Чёрной горы. Но это невозможно, просто невозможно. Может, мы провалились в предельное отражение? Вынес очередное предположение староста. Нет, магические привязки по месту работают. Мы переглянулись и снова принялись любоваться на неожиданные пейзажи. Ничего другого в голову не приходило. Есть только один способ проверить, заговорил Аджин. Я перенесу нас в синий камень. Посмотрим, где мы окажемся. А что, есть варианты, испугалась я. Но было уже поздно. Он взял меня за руку и втянул в двухмерную пляксу портала. На мгновение пришла отчаянная надежда, что сейчас мы вернёмся назад и всё будет как раньше. "А ты точно не ошибся?" уточнила я минуту спустя, вдовляно любовавшись на пейзажи. Синего камня не было. Нет, сама уютная бухточка была в наличии и даже по-прежнему характерно узнаваема, а вот города не было. Вообще ничего не было, кроме белого песочка и буйной растительности. "Нет, это синий камень." Точнее, местность, где он будет построен, примерно века через 2, а то и 3, когда будут обнаружены залежи артания и изучены его свойства. Но это нарушает все законы магии и времени. Аджим сорвал травинку и отрешённо растёр между пальцами. Резко пахнуло свежескошенным сеном и травяным соком. Время не течёт вспять, в прошлое нельзя попасть, это никому не под силу. но мы имеем дело с богом времени, напомнила я. Не настоящим богом. Всё равно, выходит, что что-то он да может, например, создать какую-то временную петлю или капсулу времени. Самое разумное блестящее из всех. Мне надо подумать. Но надо, значит, надо кидаться в такой нестандартной ситуации с шашкой на перевес, глупая затея. Ницсар в разговор не вмешивался, просто стоял и смотрел на море. Я подошла и встала рядом. Говорить не хотелось. Да и о чём говорить, если ничего не ясно? А наш Чипаев изволит думать. И пока у Анки полемётчица и Петьки есть минутка на подышать свежим воздухом. Скоро вернёмся, а там смог такой, что Москва покажется экологически чистой и весьма приятной. Я вообще подозреваю, что после возвращения домой из этих экзотических мест я ещё полгода песком кашлять буду. Вот чего вам не хватает, а? Невесело протянул Ник. А? Не сразу отреагировала я, погруженная в свои мысли. Кому нам? Чего не хватает? Если ты проосторота и все к нему прилагающееся, то все вопросы к Архимагу. Я тут батарейкой работаю и в окружающей реальности разбираюсь, чую лучше, чем никак. Да вам, девушкам, тебе вот тоже непонятно, чего надо. А Джим нормальный, лучше многих. А ты ходишь и дуешься, вот что не так? Ну ты, блин, даёшь, стране угля. Я в растерянности замолчала, не зная что ответить. Я тут уверена, что он правильные и дельные мысли размышляет, планы строит. Если не победы над древним богом, так хотя бы варианты дойти до Оно с наименьшими повреждениями. А он вот что оказывается. Дурью мается, откровенно говоря. Видимо, от наставника ответы на животрепещущие вопросы добыть не удалось, поэтому взялся за меня. Ник, тебе не приходит в голову, что разговаривать сейчас о таких вещах, мягко говоря, не лучший момент. У нас тут неприятности по хлеще, чем непонятностей в любви, в целом и в девушках в частности. Давай сперва вернёмся в свою реальность, а там и пообщаемся за рюмкой чая. А когда будет лучше? огрызнулся парень. Или у нас прямо сейчас пожар? Ну, знаешь ли, в свою очередь, обиделась я. Не пожар, конечно, а сущие мелочи. Нас всего лишь перенесло в прошлое, а до этого пытались убить толпа зомби. Может, для тебя это и нормально, а я вот как-то не привыкла, когда всякие мертвяки в меня топором тычут с неблагоеми намерениями. Ник дёрнул плечами и отвернулся. Вот и поговорили. Надо было его оставить под чутким надзором короля и стражи и уже потом в случае успеха требовать награду его бренным телом в полном составе, включая светлую голову с тёмными мыслями. меньше бы нервотрёпки было. Любоваться морем резко захотелось, и я решила узнать, что же там надумал наш командиф. Надеюсь, он хоть занимается проблемой, а не страдает поиском ответов на абстрактные вопросы. Опять подцапались, понимающе протянула Джин. Странный он в последнее время, хмуро пояснила я ситуацию. Порой с ним совершенно невозможно общаться. Вроде и обижаться не на что, и не грубит прямо, но всё одно неприятно. Не странный он, ему плохо, и он на всех девушек обижен. «А я-то тут при чем?» «Не при чем, просто ты рядом, вот он невольно и срывается. Мы всегда обижаем самых близких, потому что они рядом и всегда поймут, если что. Не обращай внимания, это скоро пройдет. Легко сказать, а давайте я на нем срываться буду только из-за того, что он другого пола, и посмотрим, как он не будет обращать внимания». «Я поговорю с ним», — пообещал мужчина. «Просто постарайся не накалять обстановку. Нам ругаться нельзя. Может, плохо кончится». «Хорошо», — вздохнула я. «Я понимаю. Но давай выпишем ему целительного леща от моего имени для рассеивания тумана в мозгах и включения логики. У него она есть, я знаю». А Джим улыбнулся и жестом подозвал Ника. Тот подошел, демонстративно остановившись чуть поодаль. «Ну и ладно». Спать-то нам все равно в одной палатке, вот там я тебя и пну. «Вот что мы имеем», — начал объяснять Архимаг. «Кажется, медь все-таки права, и мы, пройдя курган, действительно каким-то образом перенеслись в прошлое. Пока ума не приложу, что это было, временная петля или просто перенос в определенную точку, но сильно данность от этого не меняется. Мы в прошлом и в нем на островах пока царит культ черного дракона». А значит, Астарот имеет максимальную силу в отличие от нас. То есть, если мы пройдём гробницу в обратном направлении, то попадём в наше будущее, предположила я. Теоретически, да, кивнул он. Как-то же они у нас откопались? Похоже, два временных события связаны между собой. Каким образом, не знаю, но связаны. Так чего мы ждём? Пойдём назад, заторопилась я. Тут, конечно, климат поприятнее, но у меня крутые тёрки с одесским божеством и недопонимание. Я бы даже сказала смертельное недопонимание. Не так быстро, Меть, не так быстро. Осадил мой отступательный порыв Архимак. Для начала сходим на разведку в город. Не просто же так это всё появилось прямо сейчас. Как минимум, потолкаться в толпе, послушать слухи, как максимум, проникнуть в центральный храм, он же резиденция Верховного жреца, а потом, пока нас не хватились, попытаться вернуться назад. А нас не хватились? С сомнением уточнила я, вспомнив живописные пепельные кучки, оставшиеся после стражи в зале. Сложно не заметить следы нашего присутствия. Даже если специально глаза закрыть, то все равно споткнешься о какую-нибудь алебарду. Сигнал, в том числе тревоги, сквозь время передать нельзя. По всей видимости, контур был автономен, а временной коридор начинался уже после этого зала. Нам ещё повезло, что мы миновали основные катакомбы, пока там находился культист, и контур или контуры были не активированы, а то пришлось бы прорваться с боем ещё с первого захоронения. Если они пока не решили туда заглянуть, то время у нас ещё есть, и мы можем осмотреться. Если решили, то времени у нас на это практически нет, ну и соваться обратно опасно. Народу там бы удеяд. Город так город, согласилась я. Хоть узнаю, как здесь раньше жили. А Джим щелкнул пальцами, вызывая портал. Я уже смирилась с неизбежным и послушно шагнула вперед. «Он, как ни крути, прав. Мы здесь именно за этим, чтобы все разведать. И недальновидно будет убегать, даже не попытавшись что-то сделать. Меня, в конце концов, ради этого и позвали. Вышли мы рядом с неофициальным или официальным, тут как посмотреть, входом в гробницу». Архимаг увел нас в рощу и, велев сидеть тихо и не отсвечивать, ушел добывать местную одежду. Как я понимаю, чье-то мирно сохнущее на солнышке платье с рубахой сегодня сменит хозяина. С Ником мы не разговаривали, он подчеркнуто изучал какой-то цветочек, а я немного придремала. Вроде и прошли немного, и физической активности никакой особо не было, а устала. А Джим все-таки прав, все держалось на моем потенциале. Вот полчаса посплю, и все будет прекрасно. хочется в это верить. Меть это надо чуть назад, а вот это вот у висков я послушно поправила странную конструкцию у себя на голове. Вроде не сваливается. Больше всего она напоминала плотно сидящую разноцветную шапочку без дна или широкую ленту. К ней была пришита этакое белое и длинное до талии полотняная труба, которой полагалось прятать волосы. По бокам свисали две тяжёлые нити из разноцветных стеклянных бусин, наподобие височных колтов. Во всяком случае, на таком варианте ношения настаивал принявший добычу архимаг. Я не спорила. Прятать волосы это хорошо. Очень уж они у меня заметны. Надо будет как-то попробовать вернуться к природному оттенку с помощью магии. Ещё мне выдали низкие поршни с белыми обмотками, коричневое длинное прямое платье с широкими рукавами и длинную же пестрадканную безрукавку-разлетайку в полосочку. Мужчинам достались костюмы наподобие уже видены в гробнице, только верхняя рубашка была коричневой, как моё платье, а не тускло-свекольной. Свою одежду заталкали в котомки без размерки, маги всё-таки предусмотрительно приделали к ним пятое измерение. Очень надеюсь, что эти все бусины и полосочки не более чем украшение, а не тайные знаки о семейном положении, сословии, количестве детей и так далее. А то с этнического костюма станица. Будет очень смешно, если у меня буквально на лбу написано, что я почтенная вдова 60 лет с 18 внуками. Нас не должны заметить, инструктировал меня Джим. Будет сложно? Скажи, я подстрахую. Держимся вместе. Идём на рыночную площадь, а уже потом пытаемся пройти в храм. В общем, по обстоятельствам. По обстоятельствам, так по обстоятельствам. Кто был бы против, но только не я. Как кошник ещё этот неудобный. А может, и ничего привыкну. Город берел впереди кусочками рофинада. Даже не верилось, что в таком светлом месте могут жить поклонники такого страшного божества, нечуряющегося человеческих жертвоприношений. Хотя внешность часто обманчива. Да и Ариус же говорил, что в какой-то момент Астарот надумал укреплять свою власть не только кнутом, но и пряником, бог, которому не поклоняются мертвый бог. Бордигард начался незаметно. От маленьких домиков с цветущими палисадами и аккуратными огородиками мы постепенно вышли на широкие мощенные улицы. Людей было много, очень много. На нас не обращали ровным счетом никакого внимания. Я смотрела во все глаза, впитывая необычную и манящую атмосферу иной эпохи. Всё это довольно сильно напоминало какой-нибудь восточный город с поправкой на местность. С сильной поправкой, но аналогии ближе я просто не смогла подобрать. А это кто? шёпотом спросила я у архимага, кивая на очередного золотистого. Таких мы уже видели в гробнице, их тут было много, очень много. Вероятнее всего, они и составляли подавляющую часть населения. Если не всех островов, то этого города точно. Обычные люди тоже были, но мало. Талэльда, островные эльфы, у нас считаются полностью исчезнувшими, потерянный народ, как говорят. Даже не думал, что смогу их увидеть. Они вымерли? Скорее ассимилировались. После извержения оставшиеся в живых покинули острова и перебрались на материк. Часть потом вернулась, но уже все иные камни, как наименее пострадавший город Бурдигарт оказался полностью погребён под песком и пеплом, а часть осела на новых местах. Так постепенно и смешались. Я с восхищением глянула на новую группу потерянных и забытых. Это ж как вживую увидеть настоящего мамонта. Эльфы не подозревали о предстоящем вымирании и о чём-то весело переговаривались между собой. Да и вообще, я посмотрю, у них тут очень живенько сейчас. Торговцы сноют с пирожками на развес. Стены занавешены полосатыми половичками, и наверху, под самыми крышами домов, через улицу перекинуты разноцветные ленточки. И везде бордовые флажки с чёрным драконом в белую коёмочку. Ой, а у них тут, похоже, какой-то праздник сегодня, поделилась я наблюдениями с архимагом. Он кивнул. Я вздохнула и не стала развивать тему. Пусть бдит. Нам же безопаснее. них тоже идёт предельно собранный и сосредоточенный, а вот у меня собраться как-то не получалось. Где-то вдали слышались отголоски какого-то струнного инструмента, к которому примешивался варган. Кто его знает, что это такое и по какому принципу звучит. На улицах царило радостное возбуждение, как перед Новым годом. Чем ближе к центру, тем сильнее становился людской поток из радостных горожан, и в нём не было ни одного ребёнка, просто ни единого Что это за всеобщий праздник такой, при котором детей запирают дома? Может, какая-то заморочка, связанная с иерархией и инициацией? Или весьма специфический праздник типа какого-нибудь Дня плодородия? Кто же их местных-то разберет? И еще я выяснила, что цветовая дифференциация штанов у них все-таки существует. Больше всего было одетых, как мы, в коричневое. Это, видимо, самое низшее сословие. Должно быть крестьяне. Были ещё люди в синем, их я определила как ремесленников, очень уж характерно сбитые у них были от работы руки. Чуть выше, похоже, шли свекольные наряды, а ещё жёлтые и зелёные. Кто есть кто, я так и не догадалась, но держались они по отношению к коричневым и синим чуть особняком и свысока. Однако совсем чёткого отчуждения я не увидела. Наверное, тоже простолюдины, но рангом повыше. «Сэнна, сдубы не желаете?» — гаркнул над ухом торговец, обращаясь к дородной даме в синим платье с зелено-бордовой безрукавкой. «Ох, Сэнна, по что так кричите?» — поразилась дама, оглядывая цепким взглядом опытного покупателя предложенный товар. «А давайте!» — я дернулась от неожиданности и замерла, придавленная внезапно возникшим и запоздалым вопросом. «А Джим?» — страшным шепотом позвала я и сама испугалась своего голоса. А почему я понимаю вас и вы меня? У нас же разные языки. Ничего необычного, магическая адаптация при переносе, пояснил он. Попала бы тогда сразу к эльфам, настроилась бы на эльфийский. А их почему понимаю? продолжила упорствовать я. Нас же разделяет даже не столетие, а тысячелетие. В моём мире уже 200 лет, может быть, критично, а ты не поймёшь часть названий и оборотов. А 500 так вообще считай другой язык. Возможно, твой мир меняется намного быстрее этого, и люди в нём живут меньше, и их больше. Факторов много на самом деле. Давай потом эту тему обсудим. Нет времени пока что. Мы вышли на одну из центральных улиц и направились к храму. Людской поток ширился и разрастался, при храмовая площадь была забита до отказа. Мы встали с края, опасаясь попасть в круговерть. Да и не люблю я тесноту. В толпе легко потеряться, и тебя могут запинать. Я встала на цыпочки, пытаясь разглядеть хоть что-то поверх голов. Рядом со ступенями отдельно стояли люди в ярких одеждах, кажется, знать. И больше ничего интересного не происходило, но, судя по напряжённому ожиданию, планировалось. Братья и сёстры, площадь перекрыл зычный голос. Владыка Мелдок будет говорить. Ага, значит, в этом отрезке времени Мелдок ещё жив. но уже построил курган имени себя, как предусмотрительно, совсем как наши фараоны. Или не построил, а приспособил уже имеющееся. уж очень обжито выглядели последние помещения, будто и не планировалось там никого хоронить. На полированной стене храма, как на проекторе, по пояс отразился Талельд в бордовой робе и золотом нагруднике с самоцветами. Голову эльфа венчала высокая шапка наподобие фирменной боярской их ещё горлатными называют, но из бордового сукна и с вышитым чёрным драконом в серебряной рамочке. Так вот ты какой легендарный жрец. А отлично придумали, всему народу видать, кто здесь власть. Надо им ещё и телевизор изобрести. В смысле Аркару, а не культистам. Между тем, Эль самодовольно оглядел толпу и тот же смиренно опустил очи долу, заговорив прекрасно поставленным баритоном, голоса разнёсся над площадью словно от усилителей. Впрочем, почему словно? Есть же проекция, так почему бы не быть и усилителем? Братья и сёстры, сегодня, в этот день лунного равноденствия, мы собрались здесь, дабы почтить нашего владыку Асторота и молиться его о ниспослании нам мира, благоденствия и процветания. На мгновение картинка сменилась на хорошо знакомую мне чёрную шепастую драконию башку с багровыми глазками. Башка благосклонно оглядела рухнувших на колени верноподданных. Наша троица последовала общему примеру. На мгновение мне показалось, что Бог меня узнал, и сейчас нам всё будет очень плохо и больно. И торопливо стящила с пальца магическое кольцо. Без кольца меня не видно, без кольца я в домике Остарот закончил обзор покорных спин и величественно кивнув, исчез, сменившись ставшей ещё более благостной и смиренной мордой Мел가가. Я в три этапа выдохнула сквозь стиснутые зубы: "Пронесло. Господи, век бы эту летающую ящерицу с зашкаливающим ЧСВ не видеть. Так вознесём же молитву славному и великому Остароту". Дабы возрадовался он и возрадовались мы, и воздадим ему достойную жертву, дабы стада наши приумножались, поля наши плодоносили и не касались нас ни мор, ни глад, ни смерть. Изображение снова переключилось, и я увидела пятерых людей в одинаковых багровых робах с огромным чёрным драконом спереди. Трое мужчин, двое средних лет и мальчик-подросток, и две женщины. пожелая и совсем юная с распахнутыми зелёными глазами, в которых плескался первобытный ужас. Я не поняла, это их жертва приносить, что ли будут? И надела кольцо обратно на палец, но это мы ещё посмотрим. Меть, не смей, зашептал на ухо Никсар. И нас погубишь, и их не спасёшь. Это же самоубийство. Все они уже давно мертвы, нельзя вмешиваться в ход событий. «Он прав», — поддержал в другое ухо Джим, пытаясь взять меня под руку и оттащить в сторону. «Они в любом случае обречены. Прошу тебя, не надо. Пойдем отсюда немедленно». Я досадливо дернула плечом, сбрасывая руку архимага. «Тоже мне нашлись советчики. Мне предлагают просто так стоять и смотреть на казнь. Даже не на казнь, хуже. Казнят хотя бы преступников. Не всегда оно встречается. А тут совершенно обычные люди, выбранные». но вероятнее всего по жребию. «Это... это подло! Я так не могу, просто не могу!» Первым вперед вытолкали паренька. Рядом с ним нарисовался жрец с еще более елейным лицом и что-то зашептал, периодически окуривая несчастного горящим пучком каких-то трав. Очевидно, дурманящих, ибо глаза парня постепенно стеклинели, а лицо теряло осмысленное выражение. Мелдок довольно улыбнулся и взмахнул широким черным кинжалом с рукоятью в форме дракона. «Пора!» Я прикрыла глаза и отчетливо представила, как рука жреца, описывая немыслимую траекторию, огибает подростка и с силой вонзается в бедро самого убийцы. Мелдок страшно закричал и осел вниз, зажимая рану, из которой фонтаном хлистала яркая артериальная кровь. К нему кинулись помощники и про несчастную жертву все как-то позабыли. Площет выдохнула в едином порыве и потрясённо замолчала, рухнув на колени. Вот жертва угодна старосту, пронёсся над склонёнными головами чей-то исступлённый кликушачий призыв. Он сам указал на неё. Ах ты ж чёрт, как-то всё идёт не по плану. Что сейчас будет побоище, вот что, твою ж, выругался архимаг. Отходим к кургану, пока не завертелось. Он дёрнул меня за руку, отступая в ближайший переулок. и на ходу призывая портал. До нас никому не было дело, у местных намечалось своё развлечение. Ну или не развлечение, но равнодушных и безучастных точно не останется. Нужно было уходить, пока Мелдок или сам Астарот не закончили свои снения, что делать и не начали искать тех, кто виноват. Не выйдет из меня разведчика, обречённо подумала я, вслед за архимандром ныряя в расщелину кургана имени покотца-новожертца. Характером не вышло, и выдержка подкачала. А что ещё ждёт впереди?